Тогда Ханна осторожно навернула на пальчик своей простенькой обе, и вот перед удивленными стражами очутилась около дюжины златокудрых пожей, около десятка трубачей, алибарщиков и целая свита слуг. Все они толпились вокруг ханны, на которой мигом очутилось роскошное, все затканное драгоценными каменьями платье невиданной красоты. Драгоценная корона венчала ее голову, и только один темный простенький обе по-прежнему оставался без изменения, портя весь ее богатый наряд. Но никто уже не обращал внимания на скромный обе, когда важная знатная красавица, окруженная блестящей свитой, потребовала впуска во дворец. Стража с низкими поклонами пропустила ханну, И через минуту она предстала перед лицом Микада и его сына. Певец Иера был уже здесь, но Ханна и не взглянула даже на бедного певца. Шепот восторга, вызванный ее появлением, совершенно оглушил ее. Да и Иера вряд ли признал бы в этой великолепной принцессе хорошенькую Мусме, которую он встретил недавно И если бы желтая хризантема, приколотая у его груди, не превратилась вдруг в алую, он никогда бы не узнал Ханны. — Откуда эта дивная красавица? — произнес сын Микадо. — Это, наверное, очень знатная принцесса. Я хочу выбрать ее в жены. Микада одобрительно кивнул сыну. Принц взял за руку Ханну. посадил ее рядом с собою среди общего гула одобрения и восторга. Микадо дал знак певцу, чтобы тот спел свою хвалебную песню в честь избранницы принца, и бедный Иера, задыхаясь от горя, потому что он успел полюбить Ханну и желал иметь ее своей женой, начал свою хвалебную песнь. Он восторгался красотой у Ханны, Хвалил ее дивный наряд И роскошную свиту, Сравнивал ее очи с ночными звездами, Ее нежную кожу с лепестками лотоса, Ее уста с кровавой хризантемой, Ее маленькие ножки С розовыми раковинами, А блестящие черные, Как смоль, волосы С непроницаемой мглою Восточных ночей. И только скромные Темные обе, не хвалил и Еру. Хотелось и Еру видеть свою будущую повелительницу, опоясанную пестрым роскошным обе, как и подобало ее высокому сану. И он не жалел звуков, воспевая этот воображаемый, сказочно роскошный обе, который по справедливости должен был опоясывать гибкий стан красавицы. Звуки лились, как волны, и журчали, как струи, и вздыхали, как ветер, и таяли в самой глубине сердца Мусме. Сердце Мусме под влиянием этих звуков наполнилось одним жгучим желанием получить такой оби. Она коснулась незаметно пальчиком своего пояса, и вдруг, о ужас!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 Она не хотела задумываться над тем, как дочь знатного самурая будет женой бродячего певца. Доброта души Еры покорила ее. Эту сказку я слышала от старого седого орла, который сидел на гребне скалы близ Фудиямы. Когда он окончил ее, то прибавил тихо. Как странны люди, как глупы люди. Старый седой орел умнее их, но старый седой орел желает им счастья. Старый седой орел желает им вечного счастья.